Глава 10 Туман был не слишком плотный, однако уже в сотни метров нельзя было разглядеть стен здания. Да не туман это был, а пыль гигантское облако пыли и газа, представлявшее собой зародыш Солнечной системы. Солнцу только еще предстояло разогреться, чтобы миллиард лет спустя из пыли газового диска сформировать планеты, в том числе и Землю. Ствол выпал в этом времени где-то на окраине пылевого облака где плотность полигазовой смеси была невелика, но все же достаточно для того, чтобы скрыть от любопытных взоров космос. Канал свечения, краевая реактивная зона Хронобура, светился сквозь пыль красиво, как новогодняя елка сквозь снегопад. Сам ствол здесь представлял собой трубу с размытыми краями диаметром в 5 километров, открытую с двух торцов. Увидеть ее не удалось, но члены отряда поверили Жданову, что так оно и есть они уже ничему не удивлялись, настроившись на решение колоссальной важности задачи и реагировали на все чудеса сдержанно. Внутри здания ствола сила тяжести оставалась прежней, что было удобно всем. Ее поддерживали гравий-генераторы, контролируемые Стасом. Но вне здания царила невесомость. Ярузаев, ради эксперимента испытавший этот феномен, долго не мог опомниться после того, как Белый втащил его обратно. В снаряжении разведчиков были поляризационные бинокли, отсеивающие ореолы и туман, и члены отряда долго разглядывали ажурную сеть, сплетенную неведомыми существами вокруг горящей свечи хронобура. Без биноклей сеть была не видна. Кроме того, внутри кольца трубы ствола плавали еще какие-то ажурно-решетчатые конструкции и светящиеся стрекозинные крылья, не похожий на космолеты или на технические сооружения вообще. А так как на груз ожидаемые людьми эти структуры не походили, Жданов первым дал отбой созерцанию начала космогонии. «Отдохнем полчаса и пойдем дальше», — сказал он, когда за ними закрылся люк тамбура, отрезавший картину древнего космоса. Расположились в одной из комнат очередной гостиницы, созданной инком ствола, неподалеку от кольцевого зала с трубой хрономембраны. Гостиница была не столь комфортабельна, как та наверху, где уже отдыхали земляне, но все же она дала возможность искупаться, понежиться тай в ванне с настоящей водой и расслабиться остальным в гостиной за чашкой кофе. Этот горизонт здания был открыт и пугающе тих. Ни конкистадоров-пауков, ни черных всадников хронорыцари рыцарей ни черепах с усами, ни других чудовищ люди не встретили. О причинах такой идиллической ситуации можно было только гадать, но у Жданова была своя гипотеза, которую он, правда, не обнародовал. Те, кто следит за ним, предусмотрели, где он появится и подготовили своеобразную чистую экологическую нишу, не допустив просачивания в нее слуг хронохирургов. Все же, на всякий случай, Павел расставил по коридорам посты охраны, первыми на которые вызвались стать Одинцов и Володя. А Рузаев, приняв душ, остаться в гостиной не захотел – и отправился погулять, пообещав далеко не заходить и смотреть по сторонам в четыре глаза. Зато именно ему посчастливилось сделать открытие, едва не сыгравшее в их судьбе роковую роль. Расположились разведчики в гостиной с удобствами, но в защитных комбинезонах-скафандрах, называемых «кокосами», сняли только гермошлемы. Рации не снимал никто, поэтому, когда Рузаев вдруг подал голос, «Елки-палки», устремились в коридор все, даже угрюмый лаентир валетов – державшийся отчужденно и никогда не принимавший участия в общих сборах. Открытие Рузаева состояло в том, что коридор, по которому он успел пройти почти полкилометра, оказался буквально заросшим стальными на вид конструкциями, образовавшими своеобразную трубчатую ферму с распорками. Эта ажурно-решетчатая труба по мере углубления в коридор становилась все сложнее и толще, пока не превратилась в сгусток металлической шерсти с красивым, геометрически безупречным рисунком. «Ну и что?» – спросил Шура с облегчением, не поняв причин тревоги. «Переполошил только всех. Что тут сверхординарного?» «Но в противоположном коридоре то же самое». «Подумаешь», – фыркнул госпорян. «Пауки, небось, понастроили заграждение». «Вы не правы», – задумчиво сказал Жданов, которого вдруг осенила идея. «По-моему, я знаю, что это такое». Не предпринимайте ничего, чтобы не ни произошло. Он зарастил шлем, шагнул к трубе в ферме, коснулся ее рукой, и мягкая сила тотчас же подвесила его вдоль оси трубы головой вперед. Вокруг всплыли сотни фигур в зеркальных балахонах, отражение Павла в слоях неизвестной субстанции. В наушниках рации раздался отчетливый щелчок, и вслед за ним знакомый женский голос. Нуль вызов принят. Заказывайте выход. Solve-1 готов к перегибу. Ваша масса. Извините, прежде мне хотелось бы кое-что выяснить. Почему этот трансгресс принадлежит Solve-1, а не Solve-3? В голосе незнакомки автомат обслуживания трансгресса вспомнил Павел. Не отразилось ни удивления, ни недовольства. Solve-3 принадлежит другой ветве мира. Код перегиба bam US 1010 Перегиб длится две минуты. Выход квантован шагом в 110 лет. Жданов проглотил ставшую горькой слюну. «Значит, я могу снова оказаться в своем времени?» «Я имею в виду свою метавселенную, то есть ветвь древа времен?» «Термины весьма условны. Вероятность мыслового отклонения велика, но в общем все верно. Бог ты мой!» «Извините. Если я правильно вас понял, трансгресс соединяет не времена, а ветви мироздания, так? Означает ли это, что и ствол э, трактриса хроноквантового перехода также соединила не времена, а ветви?» «В пределах соответствия истинности понятий вашего уровня знаний и моего могу ответить утвердительно». «Бог ты мой!» — снова не сдержался Павел. «Простите, пожалуйста, но я очень взволнован». И я, кажется, понял. Значит, ствол соединил разные ветви. И 22 или 20 века, где он вышел в реальность, не принадлежат нашей... моей ветви времен?» Женский голос молчал, но ответ Павлу был и не нужен. Он знал, что его озарение истина. «Вот почему наша история не сохранила факт выхода ствола в прошлое. Ствол просто-напросто не выходил в наше прошлое. «Он вылезал в прошлое других ветвей времен», — Павел опомнился. «Еще раз простите за поведение, сеньора. Итак, последний вопрос. Можете ли вы доставить меня и моих товарищей в точку выхода Хронобура, то есть инициатора трактрисы, соединившей ветви?» «Код перегиба». «Подождите, вы хотите сказать, что можете сделать это в любой момент?» А если я попрошу вас прежде помочь отыскать некий массивный и высокоэнергетический груз, посланный по линии ствола из Соливелла-3? Информации не имею, но вы можете через меня обратиться в общий информ Соливелла-1. Он даст точный ответ. Спасибо огромное. Через несколько минут я так и сделаю, а пока выпустите меня из старт-объема. В тот же момент... Павел оказался в коридоре лицом к своим спутникам, взиравшим на него с недоверием, тревогой и надеждой. «Кажется, у нас появился шанс выйти в нужную точку времени и пространства, минуя промежуточные этапы. Внизу, на каждом горизонте каждого узла, нас наверняка ждут эмиссары хронохирургов, а эта штука, — Павел махнул рукой на решетчатые формы за спиной, — способна доставить нас прямо к цели». «Что это такое?» — спросил в наступившей глубокой тишине Ивашура. «Трансгресс». Паромост, Время пространственных перемещений. Нечто вроде нашего метро». «Как метро?» – удивился госпорян. «Но ведь метро, подземка, вагоны. Это другое. Метро» – буркнул белый. «Мгновенный масс-транспорт. Значит, мы все располагаемся в этой трубе и...» «Не торопитесь», – раздался сзади холодный голос. «Нигде не надо располагаться. Вы свой путь прошли до конца». Все оглянулись. Из-за поворота коридора в 50 метрах вышли Одинцов и Володя с какими-то незнакомыми аппаратами в руках, напоминавшими портативные телекамеры. Их наплечные универсалы смотрели прямо в лица разведчиков. Затем из-за спины полковника вышли еще четверо молодых людей в маскировочных комбинезонах. «Хамелеоны», — определил Павел, — «плюс аннигиляторы, плюс гранатометы. Круто» с еще более странным оружием в руках. Иван узнал в одном из них усатого разведчика с отметиной на щеке от ножа. Это были санитары. Мартин Сергеевич!» – раздался сдавленный голос госпоряна: «Что за шутки? Как вас понимать?» «Это не шутки, к сожалению», – спокойно произнес Жданов, единственный из всех, кто не потерял присутствие духа. «Я давно ждал чего-нибудь подобного, но подозревал другого человека». «Вы правы, инспектор», — не менее хладнокровно ответил Одинцов. «Я эмиссар тех, кого вы называете хронохирургами». Полковник слегка улыбнулся бледными губами. «Конечно, я человек и не всегда был эмиссаром, но они меня нашли и уговорили». Еще одна беглая улыбка. «Стать на их сторону». «Мы знали, что готовится операция по обрыву струны, э, по выключению хроноускорителя, но не знали конкретных исполнителей» а после вашего исчезновения на подготовку другой команды уже не останется времени. Так что прощайте, Игорь Васильевич». «Подонок», — выдохнул и Вашура не успел ничего предпринять. Тонкий серебристый лучик вылетел из объектива телекамеры, которую держал Володя, и буквально разрезал Сурена пополам, сверху вниз. В абсолютной тишине все завороженно смотрели, как падает Гаспарян. В разные стороны. Хлынула кровь. Вскрикнули Тая и Рузаев, бросаясь друг к другу. Включили наплечные турели Жданов и Белый, понимая, что не успеют. Еще мгновение, и началась бы стрельба на поражение, но в этот момент раздался голос смуглого разведчика. «Подождите, миссар. Я бы хотел поговорить один на один вон с тем рыжим». Однажды он меня очень сильно огорчил. Усатый потрогал шрам на щеке. «Не возражайте? А потом выполняйте приказ». Одинцов немного поколебался, отступил, но потом вдруг выстрелил из универсала прямо в воронку «Трансгресса». Сверкнула тусклая белая вспышка, и решетчатая труба исчезла, освободив коридор. «Это чтобы у вас не появилось соблазна. Начинай, Мануэль!» «Кажется, я вас тоже знаю», — проговорил Жданов. «Мы с вами тоже встречались в свое время. Вы начальник медцентра управления. Сейчас это не имеет никакого значения». Усатый брюнет бросил на пол оружие, снял свой камуфляжный комбинезон и, оставшись в пушистом коричневом трико, поманил пальцем Кострова. «Выходи, парень, доведем наш спор до конца. Помнишь, я говорил тебе, что мы встретимся в других временах?» «Я-то помню», — глухо ответил Иван, снимая скафандр. «Может быть, поговорите со мной?» — предложил Павел. «Все же мы из одного времени, а ты умолкни». Брюнет наставил Нажданова палец. «Твой черед еще не пришел. Эмиссар, отрежьте ему уши, если он вмешается». «Ваня!» — слабо воскликнула Тая, порываясь броситься к Ивану, но Ивашура остановил ее, все еще заторможенно, глядя на тело госпоряна в луже крови. Глянул на Сурена и Костров и тут же прыгнул к противнику, полный гнева и боли.